— Понятно, подстраховка, чтобы я никуда не ушел. А вот и та самая пожилая парочка. Что-то они слишком быстро подходят. Никак помолодеть успели. Так, срисовали меня еще на вокзале, надо думать. Сидели в пивной и ждали, когда ко мне подойдет звездной. Взяли бы обоих. И эти, молодые и шумные. От того и не глядели в мою сторону, а им это и не нужно. Они силовая группа, а командуют всем эти самые псевдостарички. Что вам угодно, господа. Перестаньте разыгрывать комедию, Гергашка. Сдайте оружие. Все. Это провал. Застрелиться. Не дадут. Вон, какой этих ребят стволы подрагивает.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 на секунду все отвлекаются на это действие. Как-ках! А в руках у офицера уже блестят металлом пистолетные стволы. Избитые пулями на землю падают два старичка. Ложись! А ведь он по-русски кричит, не дожидаясь боли ничего, Ралдогин ничком падает на землю. И вовремя над его головой тут же противно взвизгивают пули. — Ну, чтобы не использовать-то столь благоприятный момент, это надо совсем уж глупым человеком быть. Выдернув из кармана Браунинг, капитан удачным выстрелом выводит из игры одного из противников, и тут кулем оседает на землю. Второй, получив пулю в живот, роняет свое оружие и с криками катается по мостовой. — Кр! словно коленкор разорвали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 Но офицера, по-видимому, кончились патроны. Бросив на землю пистолеты, он выхватывает откуда-то нож и в прыжке загоняет его пивохлёбу под ребро. Сказив на ноги, капитан приставил ствол Браунинга к голове Ганса. «Шевельнёшься, и мозги твои будут на стене». Не, добрый господин, я молчу, молчу». «Ках!»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 «Так а чего же вы тогда?» «Ждал-то? Ну, а что же вы еще хотели, милостивый государь? Эти старички за вами сразу же пришли, а потом уже и вон та троица подтянулась. Они связного ждали, и до тех пор, пока вы из пивной не вышли, брать вас не стали бы. Там не надо было понять, сколько их здесь всего. Могло ведь и так быть»